Меня маркиз де Грие, поднявши брови, рассматривает и в то же время не замечает, а я со своей стороны, может быть, желаю страстно взять маркиза де Грие при вас за нас. Речи молокососа. При всяком положении можно поставить себя с достоинством. Если тут борьба, то она еще возвысит, а не унизит. Прямо из прописи.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 Потому что русские слишком богато и многосторонне одарены, Чтоб скоро приискать себе приличную форму. Тут дело в форме. Большую частью мы, русские, так богато одарены, Что для приличной формы нам нужна гениальность. Но ну, а гениальности-то всего чаще и не бывает